Приговор. Вывели колодников из темной. Подьячий впереди идет зло и торопится. Догадал эту бабку в темнице околеть, не могла в пыточной. Теперь спросы пойдут, по что на казнь не представили. Идет подьячий, знай, на колодников покрикивает. Ну тащись, падаль, чего ногу за ногу плететесь? Поддаваем ходу сзади. А колодники и то еле брели. Те, что с пытки вернулись, хоть и не померли, как бабка феклица, а все нелегко им было идти. Улька что не ступит, то охает. Андрейка, правда, крепится, не стонет, не плачет, а сильно хромает. Того и гляди, совсем ковырнется. Попал в яму ногой, да так качнулся, что и шапка слетела. Алена скорее подхватила и на голову ему надвинула, а стрельцы хохочут. — Вишь, колченоги, ранее времени голову потерял. Мотри, то ждать недолго. Завтра снять-то помогут. — Да. «У нас шумил котлов, он ловко, ай, живо оттяпает по самые плечи, не поглядит, что и колдун!» «Врешь!» — крикнула Алена со злостью. «Не колдун, Андрейка! Его великий государь помилует, невиновен он!» «Молчи, баба, пока не бита!» — крикнул подьячий. «Нечего с ими лясы точить, гони их скорее!» Один стрелец так пихнул ульку, что баба в юном завертелась и упала лицом в жидкую глину. «И так хороша больно! Чего румяница вздумала?» С хохотом крикнул другой, подхватил ее за колодку и, не выпуская, пнул ногой. Она завыла, моргая и отплевываясь. Руки у нее были в колодках, и обтереться нечем. Как на крыльцо всходили, Андрейка оступился и вперед упал. «Ох, не к Андреюшка — шепнула ему Алена. Сердце у нее так и замерло. «Неужто не помилуют, государь?» «Вошли!» «Сам боярин сидит, не спит, веселый, а к чему это, к добру или к худу не разберешь?» Взглянула Алена на дьяка. Тот ястребом смотрит, шею вытянул, глаза как шилья так и колют. Ох, ладно чего-то. «Да не», — подумала Алена, — «то мне со страху видится. Не дьяк дело вершит, а сам государь праведный, он правду сыщет. На дьякову злобу не поглядит, то дьяк, видно, излобится, что по его не вышло». Боярин, как на колодника, взглянул, так даже плюнул. И то, неказистый, оборванный, грязный, ульке с лица глина ползет. — Ищучила, пережечь ее надвое, — сказал со смехом боярин. — А выкупаться захотела, утри ей рожу. Стрелец подошел и, схватив ульку за плечо, так ее мазнул полой по лицу, что она взвыла. — Не любишь ведьма, — сказал боярин. — Погоди, почищу, уберу да и спину почашут. Ха-ха-ха! А может, и на огоньке погреют?» Сицкий вправду был нынче весел. У колодников от тех слов дух занялся. Неужели сожгут? Аль пытаться из Ох, что-то и будет. Хоть бы уж в темную снова. Кто стонет, кто охает, кто всхлипывает. Афонька стоит, глаза выпучив, дрожмя дрожит, а понимать ничего не понимает. Даже прошка квасник приуныл, вперед не лезет, на боярина и не глядит. Что-то будет, пронеси, господи! Нишкни! крикнул боярин на колодников. Государь указ тихо слухать надо на. чти, Иванч! Семь тысяч сто восемьдесят второго года, то бишь 1674, шестьсот семьдесят четвертого, начал дьяк внятно. Октября в двадцать восьмой день великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович вся великие малые белые России самодержец. Указал, а бояре приговорили. Колодники так и замерли, уставившись на дьяка. ведь мой бога отступницу, Ульку Козлиху, за ее и смертное убойство казнить смертью. В срубе на болоте сжечь! Улька взвыла, словно ее каленым железом прижгли, метнулась к столу. Меня сжечь вопит! Извечица я не колодница, врешь ты, приказный шпынь! Стрельцы бросились на бабу, да куда, не приступишься. Сбесилась словно. Колодкой как взмахнет, как вол ермом. Первого же стрельца по голове трахнула «Не трожь!» — кричи! «Тотчас беса! На тебя напущу! Сунься лишь!» Стрельцы немного попятились. «Кто ее ведьму знает? Может, и впрямь испортит человека, что с ведьму возьмешь?» «Вали ее, треклятую наземь! Чего смотришь?» — крикнул дьяк. «А вот я и на тебя, шпынь! Бес сатанил да бес народил! Проклят будь, анафема!» И с боярином своим, и с царем самим кричала Улька. «Все, иди на в пекло идти!» «Да что вы, пережечь вас надвое!» Крикнул боярин, осердясь. «Бабы тоже! Вали ее, не то самих в темную! Тотчас государево слово молвить надобно!» Стрельцы и сами государево слово больше беса боялись кинулись все разом на бабу, повалили ее сзади на землю, как она не отбивалась, скрутили ноги веревками, а чтоб бесов не призывало, сунули ей в рот тряпку. — Лишь ведьма трекаянная сказал боярин. — Шуму наделала! — По делам дьяволицы! — крикнула и Алена злобно. — Нанесла на Андрейку! Государь правду видит! — Молчи, баба! — прикрикнул боярин. — Будет и твоему! Алена осеклась и только охнула. «Чти, Иваныч, далее!» «Воров и чародеев, Феклицу Собакину да Андрейку Федотова за их холдовство и чародейство, смертью казнить, голову отсечь на болоте же!» «Да что ты!» — крикнула Алена. «Путаешь, ненавистник! Не может того статься, Андреюшка, голову! Лжу молвишь! Не ворон, не чародей!» «Молчи, баба!» — крикнул боярин. Государева слово свято. Молвил чародей, стала чародей и есть. А голову завтраш на болоте срубят. Молчи и знай. Ох мне, бедной сиротинушке, ох, Андреюшка! Да на кого ты меня покинешь? Ну, завела, нишкни, дай ей! Но стрелеца сам уже бросился на Алену и со злостью дал ей такого тумака, что она грохнулась на колени и загласила без слов. Дьяк махнул, ее оттащили в дальний угол. — Кончай, Иваныч, видишь, анафимы, умаялся я с ими, — сказал боярин, хоть не вставал с места. — Алену Федотову, — зачитал диак, Емельку Кривого да Афоньку Жижина да Прошку Ахапкина свободить и наказание им не чинить. Квасник и Емелька истово перекрестились. Афонька все так же тупо озирался, дрожал мелкой дрожью и всхлипывал. Но на него никто и не взглянул гони их страдников в темную сказал алма сванув подьячему да смотри карауль накрепко чтоб не убёг кто а кого освободить вели на тотчас вон стрельцы подняли с полуба распутали ноги собрали всех в кучу и погнали в дверь у ульки рот так и остался заткнут тряпкой алена как с крыльца сошла так сейчас обернулась и плюнула душегубо окаянные крикнула она но оглянулась на Андрейку и жалость так и схватила ее за сердце. Андрейка, как услыхал приговор, так рта и не раскрывал. Только слезы катились у него по щекам. «Ох, болезная ты мой!» – запричитала Алена. «Кровинушка ты моя, ровно дитя ты мое роженое, ровно птенчик малый. Ой, да и добрый же ты, да ласковый, наклипали на тебя злые вороги!» А Фонька идя за Алёной, подтягивал ей и тоже ревел в голос. «Аль казнить ведёте?» — крикнул кто-то из народа, стоявшего на площади. «Не, казнить завтра поутру. Ведьму сжечь будут в срубе. О, то надо всем повестить, то-то потеха. А кое-то ведьма? Та, что ли?» — парень указал на Алёну. «Вишь, крепкая. Не, та вон, с тряпицей. Аль голодна тряпку жуёт? Бесов всклекать почала». «Ах, оно окаянная, Так и надо, анафеми! Да и всем колдунам тоже!» Как в темницу вошли, так подьячий тотчас велел всем, кого освободить сказали, забирать свою рухлить и вон убираться. Квасник и Емелька и сами ног под собой не чуяли, скорее бы только выбраться отсюда. А Афонька, как вошел, так среди избы стал и ревмя ревел. Квасник уж пожалел. «Да ты что, скаженный, ревешь! Ведь освободить тебя велено! Идем домой!» «Домой?» — повторил Афонька, не понимая, и со страхом оглянулся на Подьячьего. «Иди, знай, чего стал, крикнул Подьячий. И Афонька трусцой побежал за Квасником, пугливо оглядываясь по сторонам. «А ты чего села?» — обернулся Подьячий к Алёне. Она как вошла, так и упала на лавку рядом с Андрейкой и, обхватив его за шею поверх колодки, горько плакала. Андрей сидел и все так же молчал колодка мешала ему обнять жену он только глядел на нее горестно проваливай живо не пойду я крикнул алена по что гонишь души губы вы креста на вас нет остатный денечек с хозяином побыть легче самой мне в могилу лечь андреюшка ты мой кровинушка моя одна я денешенька в миру что в сырой земле запричитала она опять пошла вон сказываю крикнул подьячая сердясь «За утро над своим вором выть будешь на болоте. Там запрета нет. Кто хошь, приходи. Гони ее в зашей!» «Не пойду, проклятые! Нет на вас пропасти!» — кричала Алена. Стрельцы силой волокли ее к двери. «Прощай, Алена!» — крикнул Андрей. «Приходи завтра!» Но Алена уж не слыхала. Ее выпихнули за дверь.